Борис Богданов. Премия для Прокопа. Мороженое Прокоп предпочитал отечественное. Предпочитал даже раньше, когда витрины в кафе еще завлекали баскнами, робинсами и прочими д ж е л а т а стратичелами. Наши вкуснее. Что уж тут п о д е л а е ш ь В палоче было немного людно. Две девицы щебетали в дальнем углу. поминутно делая круглые глаза и хихикая обсуждали кавалеров не иначе компания мужичков пролетарского вида распевала пиво пялись в телевизор на футбол Прокоп занял столику окна и заказал пломбир с малиновым вареньем день задался агрегат над которым он к о р п е л уже полгода задышал и выдал первые результаты именно те что предсказывала теория принесли мороженное Подбирая с краев креманки п о д т а я в ш у ю сладость, Прокоп задумался, на что потратит премию. А премия будет, не может не быть, особенно если вспомнить, как при этом известии у начальника с а в е л и я Петровича загорелись глаза. Еще бы. Автор теории кто? с а в е л и й Петрович Шпагин. В накладе он точно не останется, и тогда Прокопу перепадет. Получается что? Электросамокат. Скворец или даже стриж, если денег хватит. На ястреба замахиваться не стоит, не отработан еще. Вот когда в Смоленске откроют завод, тогда. Но это когда еще будет? А самокат хочется сейчас. Или взять новый экран для Эльбруса? Процессор ты еще тянет, а вот разрешение не хватает. Под н о р и л ь с к о м говорят, наладили производство широких сапфиров. Сам Прокоп их не видел еще. Но друзья же врать не станут. Футбол закончился, начались новости. Уборочная э страда в Сахе Якутии проходит успешно. Министр экономики посетил Нарьян-Мар и выступил перед тружениками птицефабрики, крупнейшей в регионе. Первая партия ш и р о к о э к р а н н ы х сапфиров н о р и л ь с к о г о завода телеаппаратуры поступила в продажу. Ага, поступила, значит телевизор. или стриж и то охота и это жаль денег не хватит не расщедрится начальство на такую сумму чтобы на все хватило в жизни не расщедрится новости к а т и л и с ь своим чередом покритиковав слегка бюрократов из министерства внешней торговли дикторы плавно перешли к международным событиям звучала п р и г л у ш е н н а я английская речь бубнил авто переводчик Президент Шотландии выступил в поддержку предпринимаемых Советским Союзом мер по снижению международной напряженности. Он в частности поблагодарил. Прокоп не выдержал. Что за чушь? Он о другом говорит. Про фермеров что-то, про кредиты, а нас вообще ни слова. Говорок в зале стих. Пролетарии развернулись, нахмурившись. Девицы в углу замолчали и тоже уставились на Прокопа. Надо же, произнес один из п р о л е т а р и е в с какими людьми вместе сосуществуем? Языки знают. Не говори, Костян, поддакнул ему другой, прям отер берет. п а л о ч покинул стойку, подошел к столику Прокопа. Вы, товарищ, покушали уже? Осведомился он. Да. Расплатились? Нет, но я сейчас и не надо. Замахал руками Палыч. Идите уже, вас верно дома заждались. А что, собственно? Начал Прокоп, но Палыч прервал его. А ничего. Люди здесь собираются простые и добропорядочные. Что вам образованным тут делать? Чего это они? Спорить Прокоп не стал. Не хочет деньги за мороженое брать. Его дело. Все копеечка. До дома было почти ничего. Минут десять ходу. Прокоп шел знакомой дорогой, не глядя под ноги, автоматически обходя лужи и канавы, и думал о будущей премии: самокат или экран, экран или самокат, или насос с родителям на дачу. Документики предъявим, гражданин. Прокоп очнулся. Дорогу ему загораживали трое гвардейцев из комиссии по надзору. Двое рядовых и один в чине м а с т е р е ф р е й т о р а А что, собственно, документики, говорю? Повторил старший. Прокоп подал ему паспорт, который, к счастью, всегда имел с собой. Так, перелистывая красную к н и ж е ц у проговорил м а с т е р е ф р е й т о р Прокопий Рудольфович хм, Иванов. Зачем нарушаете? Что именно? Удивился Прокоп. Законы советские. С нажимом сказал мастер Ефрейтер. Смущаете людей знанием вражеских языков, возбуждаете недоверие к власти. Я? Возмутился Прокоп. И в мыслях не было. Было или не было, сказал мастер Ефрейтер, убирая Прокопа в паспорт во внутренний карман. Не мне судить. Разберемся. А пока пройдемте, гражданин. Неподалеку у обочины стоял гвардейский фургон с гербами на дверях и бампере. Но я... Пройдемте. Если раньше мастер Ефрейтер говорил расслабленно и тихо, то теперь в голосе его прорезалась сталь. Рядовые гвардейцы напряглись. Прокоп с тоской посмотрел на свои окна. Вот не задача. Пол сотни метров всего не дошел. В глаза гвардейцев злые, настороженные, исполненные силы и решимости ее применить, и шагнул к машине. Следователь перебирал бумаги, разложенные на столе, хмурился, кривил губы, двигал челюстью, и от этих гримас Проко п о б р а с а л о в жар, несмотря на у ю т н о гудящий кондиционер. Вместо привычного порядка в голове последовательных и логичных мыслей. Там была какая-то неопрятная каша. В чем он виноват? Что сделал неправильно? Комиссия по надзору, контора серьезная, сюда не приглашают по мелочам. Ночь, проведенная в одиночной камере, тоже не прибавила спокойствия. Раскрыли вы себя, господин шпион, сказал наконец следователь и поднял на Прокопа свинцовый взгляд. Иванов, надо же! Признавайтесь уж, кто вы на самом-то деле? Смит, Джексон, Мюрей? Я Иванов, пролепетал Прокоп. Ивановы английского не знают, им и русского достаточно. Следователь хлопнул по столу ладонью. Но все подтвердят, заговорил горячо Прокоп. Родители мои тут живут, Савелий Петрович начальник мой. Родители, усмехнулся следователь. Подтвердят все что угодно, лишь бы сынка отмазать. С гражданином ш п а г и н ы м будем разбираться отдельно, но вы, конечно, Иванов, согласен? Иванов, покуда не доказано обратное, спрошу иначе: кто, где и когда вас завербовал? Отвечайте. Никто и никогда, уперся Прокоп. Английский по работе знаю, литературы много специфической. И вообще, он выпрямился на жестком стуле. Знать языки не преступление. Пока нет, кивнул следователь. А вот знать и не заявить об этом уже преступление. Не в курсе? Нет. Не знание законов не освобождает и все такое, сказал следователь. Пункт 12.7 с т а т ь и 318 Уголовного кодекса РСФСР.Д пяти без конфискации.Не просто так это все.К вашему сведению, знать языки только разведчикам надо.Тем, кто у них, следователь дернул головой, показав куда-то себе за спину.Работает нелегально.Для всех остальных граждан достаточно автопереводчика.Это не закон. Пока. Но это мнение многих ответственных людей и мое в том числе. Но почему? – пробормотал Прокоп. Что плохого-то? Святая простота! – покачал головой следователь. Поймите, Прокопий Рудольфович, иностранные языки – это не просто слова, которые надо запомнить. Это чуждый способ мышления, часто вредный и опасный. Человек, который говорит и особенно думает п о и н о с т р а н н о м у начинает и чувствовать также на жизнь смотреть. и н о с т р а н н о е для него с т а н о в и т с я важнее родного. Можно не удержаться, настоящим врагом стать. Врагом, я скажу, стать просто. Например, как вы, оспорить официальную трактовку новостей. Потом, почему, как вы думаете, разведчиков так долго готовят? Их учат не впускать в себя чуждое, не наше, и все равно потом по возвращению им требуется психологическая реабилитация. Я не думал, поежился Прокоп. Мне как-то в голову не приходило. Мало кому приходило, сказал с горечью следователь. Умники, учеными себя называете, а самого простого понять не можете. Ладно. Он вынул из кипы бумаг мятый лист, посмотрел сверху до низу. Заявление гражданина Зайкина С.П. я ходу давать не стану. Палыч догадался Прокоп. Это Палыч на меня донёс. На первый раз давать не стану, продолжил следователь. Однако считайте это предупреждением первым и последним. с в о б о д н о Не забудьте зарегистрироваться. Вот ваш пропуск. Он подвинул Прокопу осьмушку бумаги со смазанной л и л о в о й печатью. Да-да, конечно, спасибо, заговорил Прокоп, поднимаясь и все еще не веря, что недоразумение, наконец, разрешилось. Я пойду, да? Идите, гражданин Иванов, идите, разрешил следователь, не поднимая глаз. Прокоп на деревянных ногах дошагал до двери, но не выдержал. Ладно, он на меня заявление написал. Но почему денег замороженные не взял? Пункт 12.16 т о й же 3 1 8 с т а т й статьи. Не поднимая глаз, пояснил следователь. Оказание платных услуг агенту иностранного государства. До двух лет с конфискацией. Гражданин Зайкин, куда учение вас, гражданин Иванов? Идите уже. Проходная налево по коридору. Забежав домой и успокоив родителей. Прокоп отправился на работу. Там ничего не изменилось. Никто не кидал на него подозрительных взглядов, не шарахался и наоборот не похлопывал, е р н и ч а я и похохатывая по плечу. Только сейчас накатило понимание, какой опасности он избежал. п о с т о я в немного у стены и переждав, пока успокоится сердце, Прокоп добрался до родной лаборатории. Здесь тоже все осталось как вчера. Стеллажи с приборами и инструментами, лабораторный стол с агрегатом, результатом прокоповых трудов. Только лаборантки Верочки не было на рабочем месте. Савелий Петрович сидел у себя за стеклянной перегородкой. Завидев Прокопа, он встал, покачиваясь добрел до стола с агрегатом и стёк в кресло возле него. Глаза его беспорядочно перескакивали с предмета на предмет, нигде не задерживаясь. Савелий Петрович Шпагин был глубоко и искренне пьян. Приветствую, шеф, поздоровался Прокоп. Работает, а? Да, вяло подтвердил Савелий Петрович. Ты, Прокоп, молодец. Да. А что? рискнул поинтересоваться Прокоп. Будет нам за него премия. Премия. Шеф собрал наконец глаза в кучу и в о з з р и л с я на Прокопа, икнул, закашлялся и рассыпался добротным пьяным смехом. Премия. Выдавил он, содрогаясь всем телом и колотя себя ладонями по л я ш к а м Премию ему. Переспрашивать Прокоп не рискнул.